Закрыв глаза, Сэм просидел без движения минут пять. Он объяснил, что чип все это время был встроен в его тело. Но нужно настроить передачу звука через голосовую систему робота. Если бы глушилки острова не блокировали сеть, вместо Сэма Данила увидел бы своего дедушку. Вернее, его виртуальный образ. «Готово», – наконец произнес робот. «Запуск аватара по твоей команде. Только учти». Я как личность на это время отключусь. Будут работать только базовые функции. Данила кивнул. От этого простого движения мышцы шеи едва не переломились от напряжения, словно пучок сухой травы. Запускай! Зглотнув комок в горле, скомандовала. На миг глаза Сэма потухли, а затем вспыхнули жизнью вновь. Он заговорил, и голос его изменился, став ниже и гуще. «Даниилка!» – неожиданно воскликнул робот, улыбаясь. «Ты ли это?» Он пристально вглядывался в лицо парня, протянув руку, чтобы прикоснуться к небритой щеке. У Данилы холодок пробежал по загривку. «Ты погляди, как возмужал! А какой взгляд, какая осанка! Сразу и не признаешь в этом бравом молодом человеке моего любимого внука!» Сэм хохотнул голосом Сергея. Они с Данилой сидели все на тех же высоких стульях, только лицом к друг другу. И теперь робот вальежно облокотился на стойку с грязной после недавнего обеда посудой. «Сэм рассказывал про вас, мир, и в какой ситуации вы оказались из-за моей оплошности. Прости, Данилка, я, видимо, где-то просчитался». «Поверить не могу». Еле выдавил из себя Данила. «Ты о чем?» – забеспокоился Сергей. «Все хорошо?» Он обеспокоенно наклонился к согнувшемуся знаком вопроса внуку. Секунду назад тот счастливо улыбался, не находя себе места от переполнявшей радости. «Я уже привык к мысли, что не увижу тебя больше». Данил отчаянно сдерживал подступавшие рыдания. Проклятые эмоции захлестнули его с головой. «Думал, у меня теперь только одна дорога. Вперед!» В голову лезли воспоминания о погибших родителях, расшатывая без того тонущую лодку самообладания. данилов вспомнил, как рухнул в такую темную пропасть, узнав об их смерти, что было себя не разглядеть. Та поглощала любые светлые мысли. И он оставался в этой яме целую вечность. Еще один образ из прошлого, и он разрыдается на груди у робота, постепенно превращавшегося в его воображение, в погибшего дедушку. Но этого не случилось. В голове зазвучал заразительный хохот Тёмы. Возникла Лабя, Ромка и Никита. Появилась Мира, а затем ворвалась Ульяна, разворачивающая его к себе ночью для поцелуя, окруженная темнотой совсем иного рода. Он больше никогда не будет один. Прошла всего секунда. Дед Серёжа даже не успел переменить позу, как его внук собрался с духом. Извини. Тихо проговорил Данила, расправив плечи. Некоторые воспоминания способны раздавить не хуже пресса для старых машин. «Ты в порядке?» – обеспокоенно спросил дедушка. «Может, пройдемся?» Он не сводил глаз с бледного лица Данилы, придерживая его одной рукой за локоть. «Пойдем», – согласился парень, неуверенно встав на ноги. Покинув беседку, они повернули вправо, к воротам, через которые Данила попал на остров. Оттуда вдоль забора вела широкая тропа, заросшая сорной травой. «Как ты здесь очутился?» – наконец заговорил дед серёжа убедившись, что румянец вернулся на лицо внука. Данила вкратце пересказал то, что недавно рассказывал Сэму. Дед Сережа слушал молча. Андрей всегда был себе на уме. Задумчиво проговорил он, когда Данила умолк. Я часто не мог понять, что творится у него в голове. Это, знаешь ли, выводит из себя иногда. Сергей усмехнулся. Могу одно сказать, на него можно положиться. Ты ему доверяешь? Да, тяжело вздохнув, ответил Сергей. Настолько, насколько позволяет наше воспитание. Отец у нас был тот еще скрытник. Он озорно подбегнул до Нелизу, улыбавшись во весь рот. Видимо, мы с братом в него пошли. Улыбка погасла. Лицо Сергея сделалось хмурым. Хотя он рос в такое время, когда довериться человеку означало снять броню, обнажить живот для удара кинжалом и ждать, когда его вонзят. Он коротко глянул на растерянного внука. Не буквально, конечно, добавил он, грустно усмехнувшись. Но именно его поколение развязало ту войну, которая привела к созданию сети. «Да, старик...» «Старик? Ну, то есть Андрей Анатольевич рассказывал о миротворце?» Сергей хмыкнул, погрузившись в воспоминания. Казалось, он потерял нить разговора. «Я практически ничего не знаю о тех временах». «О каких?» «Когда наш отец был молодым, он устало потер лоб. От них ничего не осталось, кроме огромной горы мусора в интернете». которую после создания сети пытались просеять и систематизировать. Не знаю, что из этого вышло. Данила с интересом слушал, шагая и не глядя. Сэм будто перестал существовать, на его месте неспешно переставлял ноги дедушка, как когда-то давно в одной из поездок за стену. Там же я хранил свою первую страницу в социальной сети. Это была старая страничка моего отца. Он передал ее мне, в последний раз уходя на войну. Будто знал, что уже не вернется. Сергей опять тяжело вздохнул, будто у робота, телом которого он завладел, и правда были легкие. Я тогда вовсю увлекался программированием и обрадовался, что можно поковыряться в коде времен юности родителей. Он усмехнулся, но тут же погрустнел. Когда отец был молод, а меня не было и в помине, Люди были до ужаса жадными. Они разучились создавать нечто надежное, способное прослужить годы, будь то кухонный чайник или автомобиль. Поэтому мне вдвойне было интересно изучить нечто из той эпохи. Ведь современники родители как сумасшедшие гнали за наживой, поэтому все, абсолютно все приходило в негодность так быстро, что не успевал сообразить, а в твоих руках появлялась новая модель. Случись тогда глобальная катастрофа, убившая бы всех людей, через сотни лет от нас не осталось бы и воспоминаний. И такая катастрофа почти случилась. Началась война. Кто ее начал? И из-за чего? Данила не представлял, что психически здоровые люди захотят убивать друг друга. Для этого нужна была веская причина. А шут их разберет. Может из-за жадности, может из-за чего-то еще. Тут уж я могу только гадать. Тогда я едва научился не пускать слюни во время еды, а мой младший братишка еще не родился, чтобы доставать неумолкающим плачем по ночам в первые пару месяцев. Зато потом он будто умер. Так тихо спал и бодрствовал. Мать даже забеспокоилась. Но сейчас не об этом. Все, что мы имеем – визоры, электромобили, аэротакси, даже сеть – создавали и улучшали ради победы в войне. А если по-простому, чтобы убить больше людей на той стороне баррикады? Та война далеко не наследие темных времен наших предков, а наша позавчера. Мой отец часто повторял, будто эта мысль грызла его изнутри, что если бы их так не ослепили, если бы дали шанс поднять голову, проморгаться и оглядеться вокруг, они бы не допустили такого, не дали бы катастрофе случиться. Что их ослепило? Кто знает? Может, все та же жадность. Бок о бок они прошагали вокруг всего участка, вернувшись к началу и заходя на второй круг. А дед Сережа продолжал говорить. Данила старался не перебивать, удивляясь краешком сознания, как быстро он принял иллюзию за реальность. Ведь его дед во плоти не было рядом. Сергей сыпал все новыми фактами о своей жизни. Словно каждое произнесенное слово делало его более живым. Когда-то дед рассказывал Даниле, что аватары не способны мыслить вне существующих объемов памяти, за пределами информации, хранящейся об их владельцах в сети. А потому обожают вспоминать. Ничего нового родить им не под силу. Это первый признак, по которому можно отличить аватар от живого человека в виртуале. Все разговоры он сводит к прошлому. Так поступила его подружка однажды. Они виделись только в сети, бродили по виртуальным клубам и занимались сексом на облаке. Слащавое приложение для интимной близости. Через аватара. Спустя месяц Данила заметил, что девушка все чаще уводит беседу к началу их отношений. И лишь узнав от дедушки эту особенность аватаров, вывел ее на чистую воду. Пока аватар проводил время с Данилой, сама она бродила по цифровым магазинам в поисках нового спутника. Наконец, дед Серёжа умолк, будто наткнувшись на невидимую преграду. На чипе не осталось воспоминаний по теме разговора. Тогда Данила задал вопрос, терзавший его с начала прогулки. «Как ты думаешь, Сэму безопасно покидать этот остров с твоим чипом?» Сергей надолго задумался, словно просчитывая варианты. «Никто, кроме него, не сможет запустить мой чип». Об этом уж я позаботился. Разве что у Мира есть доступ. Но она теперь сама вне зоны доступа, пока ты не загрузишься в сеть и не найдешь ее. Так что да, Сэм может не волноваться за мою сохранность. В крайнем случае моя копия хранится в сети. «А ты можешь ему об этом сказать?» – обрадовался Данила. «Мне бы не помешал такой союзник среди нечипованных. Я ему доверяю». «За чип-то Сэм может и не волноваться». С очередным вздохом произнес дед Сережа. А вот его самого многие захотят прибрать к рукам, если узнают, чем он владеет. Помню, с ним нечто подобное уже случалось. В то время я только начал писать ту программу, которую после спрятал на странице. Он осекся и задумался. Об этом я расскажу как-нибудь в другой раз. И да, я попрошу Сэма пойти с тобой. Судя по тому, что ты рассказал, тебе и правда нужна помощь.